Светлана Волкова. Две козы. Нинку на Павловской слободе все звали Гегемоншей. И лишь один пашка ковыля — Каханочкой. Он обычно подкрадывался к ней сзади, брал ее за круглый локоток и овечьим тенарком вытягивал. Каханочка! Сладенька! Нинка покрывалась рваным несимметричным румянцем, каждый раз больше то с левой стороны щеки, то с правой, и неизменно фыркала. Вот еще сладенько. Не Небось, всем бабам такое толдычишь. А самой нравилось. Выпячивала гордо нижнюю губу, щедро крашенную оранжевой помадой, и нарочито безразлично отворачивалась. Мол, что с тобой, ковыля, поделаешь, не виновата я, что богиня. Нинка была большая. Белая той, сдобной здоровой белизной, какая бывает у южно-русских дорогих хозяек. Росту в ней помещалось два с половиной аршина, до самой верхней жерди курятника и столько же гонору. Выдающимся в Нинке было все — руки, ноги, нос и особенно грудь. Такого бюста среди местных баб не водилось испокон веку. Старики, во всяком случае, не припомнили. Торпедный, туго обтянутый ситцевой материей, он плыл среди Нинки гордым крейсером, а на нем, как пароходная труба, разовела мощная Нинкина шея, которая одна уже сводила бедного ковыля с ума. Столько в ней таилось бабской загадочной бесовщины. Голос у Нинки был зычен и месист, И даже когда она пыталась говорить шепотом в поле, рядом с диким криком взлетала какая-нибудь до смерти перепуганная птаха. Кулак у Нинки был покруче, чем у иного мужика, и чуть что Нинки не понутру, кулак этот тяжелел. Наливался пудовым свинцом, и не дай бог, кто подвернется под Нинкину ручищу в этот момент, не дай бог. «Не дай бог». Одним словом, Нинка была невозможная красавица. Ковыля же уродился полной ее комической противоположностью. Щуплый, невысокого роста, с острой хитрецой в лукавых глазах, худосочной грудью, какой обычно кукрыниксы рисовали у дебельса, и тонкими розоватыми ушами, чуть оттопыренными, и придававшими его лицу сходство с какой-то заморской насекомоядной фауной со сложным варварским названием. Самая лучшая во внешности ковыли была шевелюра. Роскошные кудри цвета мокрого речного песка, крепкие, как пружина, густые, вьющиеся непослушной стружкой в разные стороны, вечная слободская бабья зависть. Из-за этой-то копны Нинка и терпела ковылю. Бывало, приложится он тонкими губами к ее ладони, обязательно с стороны, как гуса. А может, из гигиенических соображений. А Нинка хватит его за кудрявые космы и шевелит в них пальцами. А Ковыля млеет, даже звуки из глотки подает. Нинк тоже халявное счастье обычно не терпела и частенько дергала его за локоны так, что звуки в Ковыле резко менялись на виск. За Ковылей водилась одна неискоренимая странность. Любил он передразнивать всю слабодскую живность, от коров до мелких печук сядет, бывало, за ящики возле гумна, и ну кукарекать. Да так похоже, что куры вытягивали шеи и водили по сторонам круглыми любопытными глазами. Что, мол, за новый кавалер объявился? И, поговаривают, неслись с удвоенным энтузиазмом. Местный председатель даже хотел ковылины таланты применить по назначению, в птичнике. Но ковыль отказался. Больно уж петухи на него смотрели лихо и недобро. Схожего же у Нинки с ковылей было вот что. Козы местной шерстиной породы, треугольные в туловище, округлые животом, с выпуклыми рыжими глазами и мягкой шкурой, белой, с педями пятнышками. Нинкину козу звали Наташкой, ковылину — клюквой. Нинка Наташку обожала. Ковыля Клюкву чуть не боготворил, холил, лелеял и на уговоры продать складывал из пальца дулю. Иным словом, любил не меньше, чем Нинку. С Нинкой у ковыли что-то не выходило. Не шло дальше зазывных комплиментов. То ли невнятен он был со своей любовью, то ли сам боялся собственной смелости, а то ли кто дурно ему подсказал, что, мол, ласковым словом любую бабу на абордаж взять и расплюнуть. Любую оно и может быть, но не Нинку. Нинка натура страстная. Ей хотелось, чтобы, ух! Кавалер схватил ее и стиснул покрепче, прижал к плетню, да как, чтобы тот хрустнул. Плетень, разумеется, не кавалер. А с ты не больно о том помечтаешь. Где ковыли, а где стиснуть? Да тут уж точно по хрусту он перегонит плетень. Пойди, подбирай его потом по косточкам. Поэтому Нинка вздыхала, глядя на ковылю, и, привычно подняв к небу печальные глаза, мечтала о жан Клоде Ван Даме. Уж тот, не сомневайтесь, перебрал бы ручищами все Нинки на ребрышки, перемесил бы ее, как пекарь, вызревшее тесто. А-а-а! Даже думалась ей об этом с таким топким жаром, что с еще большей нежностью она шебуршила пальцами в ковыленных космах и поила его травяным настоем от всякой хвори. При этом не забывала хлопать его со всего маху по рукам, если ей вдруг казалось, что он эти самые руки распускает. У ковыли потом на ладонях долго разовели Нинкины оплюхи. Но он даже пестовал их, сам себя утешая, что, мол, тернистый пути любви. Нинк хмыкала, и на вопросы досужих кумушек, когда, мол, дело до свадьбы дойдет, зевая отвечала. А, никогда! Не вандам! Пусть с клюквой милуется. Каждую субботу с позднего утреца ковыря ходил с мужиками в баню. И так его, видимо, там пропаривали, так отхлестывали березовым веником, что до самого вечера он был уже не собеседник. Отлеживался на кровати, полыхая распаренной физиономией на белой наволочке, пил простоквашу и врал всем, что дурно ему от водки. Слободские делали вид, что верили. Нинка субботы любила. С утра она наряжалась, красила помадой губы, подводила черным карандашом брови, чтобы были похожи на скобки, и отправлялась на базар. Если и были в Нинке другие таланты, помимо крейсерных маневров роскошной стати, то самое яркое дарование открывалось именно среди рыночных лотков. Посмотреть, как Нинка торгуется, прибегал весь охочий до зрелищ люд. Нинка обычно минут 15 флангировала между торговыми рядами, сметая на пути мелких хозяек с баллоневыми сумками и кидая в рот для пробы все, что попадалось на ее пути, от черешни до лука-севка. Потом она усаживалась на край какого-нибудь прилавка, выуживала из недр богатого бюста носовой платок поросячьего цвета, подарок ковыли, вытирала им крупный бисерный пот на лбу и, обмахиваясь венечком зонтичной зеленухи для засола, басовита спрашивала, «Ну, что Нинель хочет?» Это был сигнал к началу представления. Затихали говорливые собаки, затыкались рыночные торговки, давилось на полукарке плутоватое откормленное воронье и начинал перекатываться над овощными рядами зычный Нинкин трамбон. «А не хочет ли Нинель гурчика?» И белоподобный пупырчатый огурец, предварительно потертый о крутое бедро, отправлялся Нинке в пасть. «А не желает ли моя ненаглядная дорчика?» И тут же услужливая рука протягивала Нинке крепкий алый помидор. «А может быть, Нинель отведает? Сливунчика?» И в ее растопыренную пятерню цветными пасхальными яйцами укладывались желтые, бурые, фиолетовые, красные сливы. Растревожив желудок овощами-фруктами, Нинка перемещала тело на мясные ряды и со всех концов рынка доносилась. «А вот ветчинки не желает ли моя красавица?» За ветчинкой шел творожок, за творожком — малосольная рыбонька, за ней — изюмчик и орешки. И как только Нинкин луженый желудок умудрялся все это разом переварить, не доводя Нинку до колик, было непонятно. К слову, отоваривалась Нинка тоже талантливо. Сколько могла унести в обеих руках, сторговав до усохшей цены все, на что падал глаз. И вот однажды, когда в воздухе парил невозможный зной, и даже кузнечикам было лениво пошевеливать коленками, на рынок вместе с клубами пыли вкатилась незнакомая женщина. Местные замерли и повернули к ней головы. Была она монументально лицом, а фигура огромна. Яркие маки на ее платье оттягивали взор от урожайных пирамидок с желто-красным перцем и томатами всех мастей. А высокая прическа дыбилась с добой попышнее будок скалачного ряда. Над головой ее, зеленой кляксой, был раскрыт складной зонтик от бесстыжего солнца. И тень от него, смешиваясь на ее щеках с алым румянцем, давала, вопреки законам цветового спектра, пунцово-фиолетовые блики. Женщина томно поскребла взглядом по прилавкам и величаво поплыла вдоль рядов, покачивая богатым корпусом. Баба ехидно поджали губы, мужики же захлепали масляными от жары глазами. Незнакомка не обращала на них ровно никакого внимания, продолжая шествовать по рынку, чуть повернув в голову к выложенному на прилавках товару. Иногда она останавливалась и кидала в рот семечки и прочую базарную мелочь. Навязчивые предложения торговок что-нибудь прикупить отметала сразу, властным жестом полной руки и кислой физиономией. И, постояв возле груда какой-нибудь снеди, не проронив ни слова, направлялась дальше. Одуревшие от погоды базарные воробьи, не переставая трескать ню, выдавали хором какие-то одинаковые высокопарные эпитеты, и в их однотомном чириканье отчетливо слышалось «Чур моя!». Мужики кивали воробьям и провожали незнакомое явление осовевшими взглядами, не решаясь взыскать восхищение даже привычным матерком. Дама не оборачивалась, хотя прекрасно понимала, что ее изучают на самом клеточном уровне и, лишь загадочно улыбаясь, отгораживалась от особо любопытных зонтиком. Бабы хранили заговорщицкое молчание. «А не хочет ли Нинель пряничка?» Донеслось тут же из дальнего угла. Женщина остановилась и повела носом, как крольчиха. Нюх явно подсказал ей направление, где угнездилась, заняв собой половину прилавка, не ожидавшая никакого подвоха Нинка. Постояв с полминуты, явно размышляя над услышанным, Незнакомка двинулась на Нинкин голос. Лицо ее сменило устойчивое и брезгливое выражение на любопытство. У человека явно появилась цель. Может быть, Нинель хочет бубличка? Незнакомка вырвалась из-за высокой стойки, заваленной банками с медом, и направилась к Нинке. А может быть, Нинель Хо. Нинка оборвала песен на полуслове. Женщина подошла к ней вплотную провела свободное от зонтика ладонью под мощной грудью и села рядом с Нинкой на прилавок. Тот жалобно хрюкнул и прогнулся от удвоенной ноши. Нинка надкусила сушку. Женщина протянула пятерню, тоже схватила сушку и тоже хрустнула ей. «Ты кто?» — наконец подала голос Нинка. «Маня!» — жуя, ответила ей, как равной пришелица. «Рыночные свидетели замерли от такой двойной красоты». На калачной стойке выседали две богини. «А ты?» Маня отправила в рот горсть поданных кем-то сладких орешков. «Нина!» Помолчали, похрустели. Кружок любопытных вокруг них увеличился с геометрической прогрессией. «Ты откель!» Нина лизнула янтарно-желтого петушка на палочке. «А тебе по что?» Маня разинула ротища и ткнула в него такого же петушка, только красного. Нинашинская ты!» а, -а, -а понимающе кивнула Маня. «Соседского района я, из Стешина. Оседать у вас собираюсь». Народ переглянулся и одобряюще зашелестел. «А фамилию?» — не унималась Нинка. Пока «Покамец Сидорова. Я скоро сменяю. Ковыля будет фамилия». Нинка подавилась. В воздухе повисла пудовая тишина. Где-то вдали забрехала, но тут же заткнулась сиповатая собака. Манька спрыгнула с прилавка и повернулась к Нинке. «Я это, вот чего. Ну, ты меня поняла, если что. Я затем сюда и приперлась, к тебе, чтобы ты поняла». Маня сплюнула сладкую шелуху, и, занавесив себя от Нинкиного пунцовищего лица зонтиком, царственно и неторопливо зашагала к базарному выходу, разрезая толпу зевак, как ледокол торосы. Вслед ей летела запоздалая Нинкина речитативное многоэтажье. За те два часа, пока ошеломленная Нинка приходила в себя, сидючи на веранде в окружении слободских подружаек и бетонируя алычевой наливкой стресс, нанесенный понаехавшей хамкой, злое сладкоголосое бобье доложило ей все, что успела разузнать. Манька Сидорова приехала погостить к двоюродной тетке Агафье Сидоровой и заняла у той пол избы. Первое. Манька Сидорова познакомилась с Пашкой Ковылей, когда тот по доброте душевной подвез ее со станции на тракторе. Второе. Манька Сидорова на самом деле Мария Ивановна Сидорова, зоотехник, и уже успела справиться у председателя насчет работы, и даже получить от него немедленное, конечно, требуется. Третье. Манька Сидорова не только положила глаз на Ковылю, но и пригрозила прибить любую конкурентку, потому что, видишь ли, она, мол, привыкла добиваться того, чего хочет а в настоящий момент она хочет ковылю. Четвертое. Манька Сидорова и в подметке не годится Ниночке. Все подружайки тут были единогласны, кивали носами и подбородками. Пятое. Закончились посиделки за полночь. Бабьи выводы были категоричны. На кой козлоподобной ковыле вообще сдался такой королеве, как Ниночка? Пускай катится обалдуй, мы гордые. Он-то ковыле потом, конечно, все осознает и застрелится. Ну и пущай, поделом ему. Нинка соловела кивала подругам, соглашалась. А когда те ушли, сложила из пальцев кукиш, потрясла им в воздухе и решила ковылью от маньки отодрать. «Ах, хоть бы и с мясом!» Жан-Клод Ван Дамм одобрительно подмигнул ей с настенного календаря. Мнение же ковыли по этому поводу никто спрашивать и не собирался. Минула неделя. Перемены, произошедшие с ковылей, были видны за версту. Он приосанился, зачем-то начистил сапоги и ходил по слободе гоголем. Петухов же, по давней привычке своей, он теперь передразнивал особенно талантливо, и соседки, держащие во дворах птицу, не переставали ругать его за то, что доводит курда до истерики. Ковырин приятель, Степка-асаловечик, регулярно приносил ему вести с фронтов. Степка присаживался на ступеньку крыльца, неспешно доставал папироску, со стервенением дул в нее, потом также, не торопясь, закуривал маринуя Ковыля на любопытство. И начинал как будто издалека, про коров, про пьяницу-агронома, про сельпо. Ковыля смурно кивал, сам же изводился весь от нетерпения, но Степку не перебивал, ждал, пока тот натешит язык. А Соловечек не спешил, тянул, сколько хватало фантазий, и вдруг внезапно переходил к самой сути. А Маня, мол, переехала к родне со всеми пожитками и в открытую заявляет, что теперь из павловской слободы ни ногой. А Нинка прилюдно обещала оттаскать Маню за космы. А Маня назвала Нинку гусеницей. И перед словом «гусеница» было еще семнадцать очень точных характеристик, какая именно гусеница. А Нинка ущипнула Маню, а Маня вылила на Нинку стисшее пиво. А Нинка! А Маня! Ковыля плавился от ель сдерживаемой улыбки. Жестом покровителя он останавливал осоловейчика в тот самый момент, когда новости у того уже заканчивались, то есть на пятый по счету поперосе. И, подобно вельможному барину, произносил на растяг. «Ну, буде, буде, Что мы в самом деле, как бабы, сплетни полоскаем, да на веревки вешаем?» Но тут же переспрашивал. «А что ты там сказал, Нинка?» И сосед запускал свой патефон по новой. Сколько было правды в его рассказах, неведомо. Но тешило соловечек своими байками про Нинку Маню не ни один двор. И уже начал брать за представление мзду, как гастролирующий эстрадник. Там ему блинов вынесут, здесь медовуху. Степка и Рат радешеник. И где ему больше подносили, там и история плелась интересней, с яркими подробностями, всегда почему-то разными. Сельчане же с нетерпением ждали очередных новостей. «В общем, ох, как нескучно стало!» На разных концах Павловской слободы любили до озверения невзрачного хилого ковылю две большие женщины. Нинка, до появления мани, воспринимавшая своего кавалера как нечто неотъемлемое от сельского пейзажа, теперь взглянула на него под другим углом. Раньше ей казалось, что обожание ковыли будет вечно, как может быть вечно, к примеру, пьянство совхозного агронома или лужи возле коровника. Теперь же уверенность в том, что ковыля никуда не денется, резко пошатнулась. Да и сам Ковылье, еще недавно не дотягивающий до Вандама, ни по каким параметрам вдруг стал дотягивать. И Нинка, к удивлению своему, обнаружила в нем, в Ковылье не Вандаме. Очень интересные детали, какие не замечала раньше. Глаза, например. Очень красивые глаза. Как у Теленочка, с прямыми, длинными ресницами и трогательной поволокой во взгляде. И руки, рабочие, темные от загара, пахнущие чем-то вроде родины. Хлебом, что ли, или квасом. Еще, конечно, кучерявые волосы. Те и раньше были и любы, но теперь же, в свете открывшихся обстоятельств, наличием мантии, то есть, превратились в некий навязчивый образ. Ковылины космы виделись Нинке в выжженной солнцем траве, в россыпи овса в скотских яслях, в вениках, в кроватных пружинах и даже в коробке с рожками из сельской бакалеи Нинка вздыхала, Печалилась и еще пуще грозилась выгнать Сидорву козу туда, откуда та заявилась. Сидорова же коза Маня была танком. Чем уж там Ковыли смог так зацепить ее за полчаса тряски поездки в кашляющем совхозном тракторе, истории неведомо. Только к цели Маня шла напролом. В этом напроломе отсутствовало лишь то, что в силу неудобных бабских стереотипов, матримониальное предложение Ковыли Маня сама сделать не могла но всячески пыталась подтолкнуть к решительным действиям самого Ковылю. В ее тактике военной осады объекта были неоспоримые преимущества. Например, ладушки из кабачков. Или борщец с сольцом Или малосольные огурчики. Нинка до вторжения врага на свою территорию готовить не умела вовсе, и теперь наскара с помощью соседских баб осваивала кулинарные азы. Ковыля с радостью подъедал из обеих кормушек и даже как-то округлился. Еще Маня повадилась караулить Ковыля у калитки, когда тот выходит по поутру на работу, как бы случайно ей по пути, и провожала его до самого трактора. Нинка бесилась, встречала Ковылю после работы у того же трактора и экспортировала до дома. Ковыля деловито поддерживал разговоры ни о чем, у своей калитки же раскланивался с Нинкой и загадочно удалялся в хату, не приглашая ту зайти. Нинка выбешивалась до березны каленого железа и гордо удалялась во свояси, снидаемая муками догадок и щелочной ревности. Как-то так вроде неожиданно случилось, что из-за любовной этой истории женское слободское племя по-особому взглянуло на Ковылю. То никому тут был не нужен, а то, сразу что ни девка, попадись ему на дороге, то обязательно вздыбит грудь, подымет хитрые наглые глазюки и так коварно-приторно спросит. «А что, Павлуша?» «Вишь, день-то какой задался. Не пойдешь ли с нами на речку купаться?» И ковыль охотно шел, плескался с девками в речке, сох потом на бережку, басом подхихиковая на шутки, развлекал публику артистичным пересвистом Казадоя и все больше укреплялся в своей мужицкой привлекательности. Бабы тоже не упускали случая перекинуться с ковыли другой, третьей кокетливой фразой. «А что, Павел Никифорович, не придешь ли подсобить с сарайкой? Мой-то один не сдюжит». И Ковыля шел, подсоблял, чувствуя себя богатырем, принимал из рук хозяйки крынку с водой, позволял утереть себе лоб полотенцем, не боясь хозяйственного недоброго глаза. Какой недобрый глаз, помилуйте, без меня сарайку бы не поставили. В мужиках же раздражение хоть и плескалось, но побеждало простое любопытство. — Что, ну скажите бога ради, что девки с бабами в нем нашли? — Что-то значит нашли, — говорил немой прищуренный взгляд Ковыля. Мужики в подражании ему также начистили до блеска сапоги, также рассекали гагалями в базарный день и также что-то пытались не досказывать. Даже подражать петухам пробовали, правда, бестоланно. И все без толку. В чем была ковылена загадка, им так и не открылась, А бабы партизанничали, не выдавая тайну. Нинка же с маней повышенного внимания к ковыли со стороны баб и девок особо не замечали, Сосредоточившись исключительно друг на друге. Их день начинался с того, что какая-нибудь слабодская кумушка доносила коварные сплетни об очередной выходке в родине и заканчивался тем, чтобы удостовериться, что соперницы передали об определенных знаках внимания, оказанных сегодня ковылей именно мне, а не тебе, кошка, ты драная. В промежутке между утром и вечером был либо рабочий будень, либо выходной, но одинаково заполненные ковылей, хоть в мыслях, хоть на его. Наступил день, когда Нинка извелась окончательно и решила Маню по-настоящему побить. Взяла прабабкин чугунный утюг, положила в овоську, прикрыла бумажным кульком, чтобы никто не догадался, и направилась на Сидоров двор. Пока шла, задумывала кровавые сцены, да такие, что Шекспир бы обзавидовался. Правда, для красочной мизансцены не хватало какого-нибудь инкрустированного меча или кинжала, но худой конец-то шутским с Шекспиром. Но и утюг был весьма увесистым аргументом. Дойдя до нужного дома, Нинка закусила нижнюю губу и уверенно толкнула ногой калитку. «Гляньте-ка, дедимонша в гости пожаловала», прыснула старая Агафья Сидоровна. Но тяжеловесный Нинкин взгляд из-под бровей разом ее заткнул. Она подтолкнула передник, поставила руки в боки и заявила. «Уехала Маня, себе встешена. Козу свою навестить. Там и ещё её коль не терпится». Нинке не терпелось. Постояв у сидоровой калитки и покачав овоську с утюгом, она решительно повернула к автобусной остановке. Гнев клокотал в ней настолько зримо, что даже слободские, ожидавшие автобуса, невольно ежились и не рисковали даже пошептаться между собой. Выйдя в стешина, Нинка протопала пешком километров пять до Маниного дома, благо Агафья точный адрес указала. Остановившись у крепенького заборчика, она подумала было, не вытащить ли ей еще и жердь потолще. Утюга может статься будет маловато для такой кобылы, как Маня. Думала минут пять, пока не услышала нежное «мее» из огорода. Нинка дернулась, как на знакомый голос. «Мее» повторился за куста жимолости. И было в этом мекании что-то такое до боли знакомое, что Нинкино сердце застрекотало. Она приподнялась на цыпочки и заглянула в на огород. Там, поставив копыцы на поленницу и задрав бородатую башку, нагло обжевывала хозяйскую яблоню шелковистая коза-клюква. Нинка замерла. Утюг выпал из рук. «Клюква! Ковылина любимая скотинка!» Нинка не верила своим глазам. Это означало все. Все. Все. Все! «Выходит, Ковыля подарил самое дорогое свое сокровище Мане?» «Верить не хотелось, но как не поверишь собственным глазам?» Нинка стояла, хлопая ресницами, и очень туго соображала. Мысли были сумбурными, кислыми, и единственной разумной среди них была такова. Мутузить Маню имело смысл раньше, пока Ковыля не определился. Наличие же козы Клюквы во вражеском дворе явно говорило о том, что Ковыля определился. Причем окончательно и бесповоротно. С козой не несопоставимо было ничто. Даже если бы у Мани вдруг обнаружился беременный живот, на Нинку это не возымело бы такого сильного действия. Коза — это безоговорочная ковылина капитуляция. Такой подарок можно сделать только по большой светлой любви. И спору нет. Точка. Не помня себя, Нинка как-то доковыляла до автобуса. А добравшись до дому, обняла собственную козу Наташку Обрыдалась на ее теплой шее. Потом зашла в хату, легла на оттаманку и занемогла. Когда она не появилась на утро на работе, бригадир послал местного мальчугана разведать. Что с ней. Тот прибежал назад в испуге. Нинка, мол, стонет, помирает, врача до себя не допускает, бабы ей отвары в пасть льют, а ей все не может. А ковыле ходит мытарем вдоль забора скулит, а на порог ему ступать тоже не велено. Три дня слабодские соседки выхаживали Нинку. На четвертой появилась Маня. Прогнала баб и заявила, что знает, как Нинку на ноги поднять. Войдя в дом, Маня огляделась. Было темно и очень натоплено. Откуда-то из глубины комнаты раздавалось оханье. Маня пошла на звук, включила лампу. Нинка лежала на боку, прикрывшись тёплым одеялом по самые уши, и постановала. Лоб ее был бледен, а нос, наоборот, красноват от печного жара. «Фух, натоплено-то! В августе!» «Смотри, не расплавься!» — фыркнула Маня. «Пришла!» — взыркнула на неё Нинка и поморщилась, будто собиралась чихнуть. «Смертушку мою посмотреть потешатся! Изуверье рыльца!» Маня молча села рядом. Нинка продолжала причитать, перебирая все возможные и невозможные названия Мани, пока то это не надоело, и она с силой не хлопнула ладонью по столешнице. Стол аж подпрыгнул. Нинка заткнулась. «Дура ты!» — резюмировала Маня. Нинка не спорила, только бранным уничижающим взглядом потребовала раскрыть понятие. «Тебя он любит», — продолжала Маня. «Козу свою тебе подарил», — выла Нинка, закрывшись одеялом с головой. «Клюкву!» «Уговор у нас сделка». Маня встала, по хозяйски подошла к буфету, достала припрятанную Нинкой за чашками алычевую наливочку, будто сама ее туда ставила. Налила в пузатую стопочку янтарную жидкость. Затаившаяся Нинка наблюдала за ней в одеяльную щёлку. «Через тетку мою Агафью познакомились». Маня залпом опустошила стопочку. «Ну, он и предложил. А коза у него знатная, шелковистая такая, и молоко ейное вкусное, жирное». «Чё предложил-то?» Нинка попыталась вернуть Маню на суть дела. «Ой, — говорит, — не заладился что-то у меня с коханочкой, С тобой, то есть...» — хмыкнула Маня и налила себе вторую стопочку. «Давай, мол, ты, Мария...» Евися и ревность в ней пробуди!» Маня погремела посудой в буфете и взяла из стеклянной вазочки курабье. «Ну!» — нетерпеливо донеслось из-под одеяла. «Гну! Коза, говорю, у тебя, Павла, больно хороша. А он где отдам козу?» Маня пошарила в буфете и отыскала завалявшуюся конфету Белочка. «Я и приехала. Благо отпуск у меня, да и тетке у вас в Павловской с хозяйством подсобить требовалось» а мне чего? Жалко, что ли, для хорошего-то человека? Нинке вдруг стало душно. Она откинула одеяло и села на кровати, хлопая ресницами. — Так, я не поняла. Он что, тебя нанял? — Нанял. Говорю же, дура ты. И ковыля твой дурак. Сменил одну козу на другую. — Так он не нужен тебе? — Не капелюшечки. У меня колька-механизатор есть. На следующей неделе возвращается с Киеву заработков. Так что выдевилю эту всякую прекращать придется. «А ты давай восставай, Садра! Хватит! Мужик твой извелся весь!» Маня зевнула и пошла к двери. «Только слышь, Нин, ты никому не проболтайся, особливо Пашке! Тайна это. Я ведь чего рассказал-то? Чтоб ты часом и правда коней не двинула, каханочка!» Дверь за Маней закрылась. Нинка посидела немного, соображая, что к чему, потом встала и как есть в шерстяных носочках, и ночнушке, на набросив только длинную шаль, пошла к ковыле. Дома его не оказалось. Нинка достала из-под половичка ключ, отперла дверь, вошла и села на табурет посредине комнаты. Ковэля явился часа через два, а Нинка все так же сидела, положив руки на колени. «Сладенько!» — удивился Ковэля, не веря своим глазам. «Она!» — кивнула Нинка. Ковэля осторожно на цыпочках, чтобы не спугнуть, подошел и сел рядом на краешек лавки. «Ты поправилась, что ли?» «Поправилась!» Не болит ли чего? Не болит. Ковыля почесал шевелюру. И и что? Что, что? выдохнула Нинка. Замуж, зави, давай, коли не передумал. Ковыля и бухнулся на колени, да так, что чуть не расшибся. Нинка запустила пятерню в его пшеничные космы и вздохнула, закатив глаза. И впервые в этом ковыляном чесе ей не привиделся Вандам. Через пару дней коза Наташка переехала от Нинки к Мане. Везла ее Нинка на автобусе, чтобы не просить местных водил. Хотя, конечно, видели их с козой и сплетничали потом. Нинка отбрехивалась, мол, козлу ее возила на знакомство, местный кавалер Наташке где не нутру. Мани удивилась, но взятку приняла. За Наташку же обещала кровь из носу, ни одной душе не проболтаться от той истории. Манин Роджер, хотя и так был заткнут клюквой, Но Наташка и запечатался уже намертво. Нинке так спокойнее было. В Павловской слободе еще долго судачили о том, как до смерти любили Пашку Ковылю две королевы. Но выбрал он Нашинскую. И правильно, правильно сделал. Не Нашинская же с горя уехала в Освояси, и там в Освоясях Наскара вышла замуж за какого-то киевского механизатора. С горя, с горя, конечно. Не иначе зло Пашеньке. Дома не слухи те, конечно, долетали. Она никак не реагировала, лишь тихонечко улыбалась, догладила да по мягкой шерсти двух своих кос.